Глава третья. Как же тяжело на душе, когда теряешь родных. Многие из-за этого кончают жизнь самоубийством, многие спиваются, многие теряют рассудок. Но многие продолжают жить дальше, лишь с горостью вспоминая те дни, когда их родные и близкие были рядом с ними. Я лежал на кровати и думал о нашем учителе ОБЖ, который потерял всю свою семью. Действительно ли это случилось из-за проклятия этого озера или по какой-либо другой причине? И спросить у него самого было как-то неловко. Он напрочь отказывался разговаривать на эту тему. За окном светила полная луна. Тусклый свет проникал сквозь занавески в мою комнату. Тени от предметов обихода расползались по всему полу, и в каждой мне виделось что-то странное, необычное. «Не спится?» Вдруг услышал я голос своей сестры. Она только что вошла в комнату в своей розовой ночнушке с плюшевыми медведями. «Сколько раз тебе можно говорить, чтобы ты стучалась, прежде чем войти?» Упрекнул я ее. «Входи, что случилось?» «Я не могу заснуть», — сказала она. «Все думала о предстоящей поездке. Может, зря мы это затеяли. Тебе ничуть не страшно?» «Даже не знаю», — ответил я, когда Оксана села в кресло напротив моей кровати. «Ты же знаешь, я скептически отношусь к подобного рода вещам. Но тут что-то другое, я это чувствую». «Мама говорит, что все это выдумки, никаких сестер нет», — перебила меня сестра. «С тех пор, как погиб папа, она отрицает, какие и ты, существование аномалий». Я сразу вспомнил своего отца. Его смерть потрясла всех нас до глубины души. Он погиб при довольно странных обстоятельствах. Во сне, бормоча, что-то невнятное, похожее на какие-то проклятия. Он открыл глаза и просто умер, смотря в потолок. На его лице застыла гримаса ужаса, словно он увидел призрака. Это случилось три года назад. «Значит, я в чем-то похож на маму», — сказал я. «Не думай ни о чем плохом, сестренка, иди спать. Завтра в школу к первому уроку, а время уже третий час ночи». «Хорошо, попробую заснуть». «Спокойной ночи, братец». «Спокойной». Я иду по длинному узкому коридору какого-то незнакомого дома. Краска на его стенах уже побледнела и в некоторых местах облупилась. Я иду на зов, такой манящий, такой сладкий». Я просто не могу остановиться. Я не понимаю, что говорит этот нежный голос, но я точно знаю, он зовет меня. В этом коридоре ни одного окна, зато множество дверей. На потолке болтаются редкие лампочки, создавая полумрак в данном помещении. Наконец, я поворачиваю за угол. Здесь находится деревянная лестница с перилами, ведущая вниз. Я не спеша спускаюсь по ступенькам, опасливо оглядываясь по сторонам. Внутренний голос подсказывает «не ходи, не ходи туда». Но я всё равно иду, ведь меня зовут. Спустившись, я открываю первую попавшуюся дверь и вхожу в какую-то темную комнату. Лунный свет, проникавший сюда через окно, освещал множество столов. Я понял, это была классная комната, а столы — это парты. Зов тем только усилился. Он звал меня подойти поближе, поближе к одной из парт, которая находилась в самом конце кабинета в последнем от окна ряду. На эту парту свет практически не падал. В этом углу было мрачно, страшно, но я все же решился туда подойти. Медленно, небольшими шагами, я подхожу к тому месту, наклоняюсь и заглядываю под парту. Зов тут же прекращается, и из-под парты на меня выскакивает нечто с длинными черными волосами, хватает за шею, валит на пол и начинает душить. Я сопротивляюсь, как могу, но уже начинаю задыхаться. Я не вижу лица этого человека, знаю только, что это девочка, лет шестнадцати. Я чувствую, как меня покидает жизнь, но тут... «Дима, Дима, что с тобой?» Я услышал голос сестры, будто бы издалека. Открыл глаза, она стояла, склонившись надо мной и теребила за плечо. Мама тоже стояла рядом, на ней просто лица не было. «Слава Богу, слава Богу!» Сквозь слезы сказала она и обняла меня за шею, когда я привстал на кровати. «Я так испугалась! Что случилось?» «Ничего», — задумчиво ответил я. «Просто кошмар приснился. А сколько времени?» «Пятнадцать минут седьмого», — ответила сестра. «Еще час можешь поспать». Я снова лег на подушку. «Да, конечно». Заснуть мне так и не удалось. Мама с сестрой сидели в моей комнате в креслах и наблюдали за мной. Я просто притворялся, будто бы сплю. Но на самом деле я размышлял, пытался припомнить все детали только что увиденного сна. В половине восьмого мы с Оксаной уже шли на автобус, чтобы ехать в школу. Оксана поинтересовалась у меня, что же все-таки мне приснилось. Но я ответил, что уже ничего не помню. На самом же деле я помнил все. «Ты стал негромко кричать», — рассказывала мне сестра по дороге. Когда мы с мамой примчались к тебе в комнату, ты держал себя за шею и дергался, словно в эпилепсии. «Я понимаю ваш страх», — сказал я, — «но давай забудем об этом». Подходя к автобусной остановке, мы услышали, как кто-то посигналил из проезжающего мимо нас автомобиля. Мы с сестрой обернулись. Джип нашего Коли не узнать было просто невозможно. «Вас подвести Улыбаясь, спросил он, выглянув из окна автомобиля. Как всегда, в солнцезащитных очках с ними он не расставался даже зимой. Белой шляпе, по-видимому, недавно купленной. С налаченными волосами и сигаретой в зубах. Коля был не из бедных людей. Конечно, сам он нигде не работал, зато отец его работал в банке. Права Коля купил совсем недавно, и отец ему подарил на день рождения вот такую, мягко сказать, хорошую машину какие люди усмехнулась оксана неужели ты пойдешь в школу к первому уроку вообще то нет мне нужно уехать кое куда по делам ответил коля когда мы уже сели в машину я спереди оксана сзади я подброшу вас до гипермаркета там дойдете хорошо мы не возражаем ответил я тебе рассказали про планируемую поездку навязникового озера да катюха вчера звонила «Я не понимаю, чего вы так испугались туда ехать? Я поеду без проблем, раз Алекс хочет. Это круто. Тачка моя вам нужна будет?» «Да, желательно», — ответил я. «Одной машины Валеры будет недостаточно, нас много». «Да у Дэна мотоцикл, и тот еле дышит». «Хорошо, завтра договоримся, что да как», — не возражал Коля. «В школе тебя стоит сегодня ждать?» — усмехнувшись, спросила Оксана. «Не знаю», — сказал Коля. «Может, и приеду, если проблемы решу». Он довез нас до нашего местного гипермаркета под названием «Атлантида», после чего, так сказать, скрылся в неизвестном направлении. Он никому не говорил, где он постоянно пропадает, да никто, собственно говоря, особо и не интересовался. От «Атлантиды» до школы было еще минут десять ходьбы, но мы решили срезать путь через переулок. «Сегодня у Боже нет в расписании?» — спросила меня Оксана. «Ты за весь год даже расписание уроков не выучила», — удивился я. «Нет, просто забыла, какой сегодня день недели», — передразнила меня Оксана. «Ну так есть или нет?» «Нет. Только история на втором этаже, рядом с кабинетом ОБЖ. Если ты, как я понял, боишься посмотреть в глаза Вячеславу Сергеевичу». «Да уж, глупо вчера получилось. Но откуда я могла знать, что его семья погибла на этом озере?» вот именно И тебе незачем себя в чем-то винить. Ты же просто...» Тут из одинокого домика, мимо которого мы шли, неожиданно вышла женщина в черном платке с черной кожаной сумкой в руках. Я нечаянно задел ее плечом, и она обернулась. «Можно поаккуратнее ходить, молодой человек?» С упреком в голосе спросила она. «Простите, я случайно». Виноватым голосом извинился я. Женщина ничего не сказала. Она просто стояла и смотрела на нас с Оксаной каким-то подозрительным взглядом, слегка прищурившись. Это продолжалось секунд двадцать, после чего Оксана ее спросила. «Извините, с вами все в порядке?» И снова ни слова в ответ. Лишь подозрительный, прямотаки пожирающий взгляд в нашу сторону. «Может, вам чем-то помочь?» — предложила Оксана. «Не вздумайте туда поехать», — вдруг сказала женщина. «Это больше походило на угрозу, чем на совет». «Ни в коем случае». «Простите, но вы о чем?» — не понял я. «Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Не вздумайте ехать на Вязниково озеро». Мягко говоря, я испытал легкий шок. «Откуда она могла знать, что мы собираемся туда поехать?» Я переглянулся с Оксаной. На ее лице тоже было написано недоумение. «Откуда вам известно, что мы туда хотим ехать?» Спросил я и получше разглядел эту женщину. Ее лицо было очень бледно, на нем было две крупных родинки. Одна на подбородке, другая возле правой брови. Одета она была в теплое коричневое пальто, несмотря на столь теплую погоду. «Я знаю гораздо больше, чем вы думаете», — ответила женщина и перевела на секунду свой пугающий взгляд на дом, из которого только что вышло. Мы с Оксаной посмотрели в ту же сторону. Я увидел вывеску, висевшую над дверью этого маленького бревенчатого домишки. Надпись на ней гласила «Мадам Виолетта, гадалка, ясновидящая целительница». Чуть ниже висела табличка с каким-то текстом. Я с сестрой сделал шаг к дому, чтобы прочитать, что на ней написано. Текст был такого содержания. «Мадам Виолетта, гадалка, целительница и ясновидящая, всегда наперед знает вашу судьбу, избавит вас от любого недуга, поможет вам в личных проблемах». Я снова перевел взгляд на гадалку. «Я в подобное не верю», — сказал я. «Но вы меня удивили, хотя у вас могло быть много источников этой информации. «Что еще вы можете сказать?» «Я свои услуги предоставляю только за определенную плату», ответил Ата своим хриплым голосом. «Но вам я дам совет бесплатно. Никогда не приближайтесь к этому озеру. Оно проклято. Я вижу много крови, много смертей и страха. Страх в ваших глазах, в глазах ваших друзей». Вы не сможете противостоять злу, которое скрыто в этом озере. Не любое зло можно остановить, так что повторяю в последний раз. Бросьте эту вашу затею или пожалеете.